И хотя он предупредил по телефону Бориса о том, что будет с Леной, вид у него был такой, как будто ему секунду назад сообщили, что школьные каникулы внезапно отменили, ему нужно все бросить и срочно бежать на уроки. «Отойдем», — сквозь зубы произнес он, и Коля нехотя подчинился. В какой-то степени он действительно нарушил их общий план. С другой стороны, он не видел в присутствии своей младшей сестры никакой трагедии. «Мы же договорились». Недовольно пропыхтел Боря, когда они оказались один на один. «Колич, что ты вечно обламываешь?» «Успокойся». «Ну вот такой форс-мажор вышел», — развел в сторону руки Николай. «Кто мог задать заранее, борец?» «Кто-то», — буркнул юноша. «Дед Пихто в резиновом пальто». «Расслабься. Она будет со Светой. Посидят на полянке». «На полянке?» «Светка будет дежурить», — разозлился Боря. Лицо его покрылось белыми пятнами. «Ты что, не въезжаешь? Это все серьезно». Николай спокойно смотрел на приятеля. «Я отлично понимаю, что мы не за грибами идем». Но если ты против, то нет проблем. Мы просто уйдем домой. Я, кстати, вообще считаю, что в эту затею нефига светку впутывать. Вы отлично с Алексом вдвоем справитесь. Он развернулся, но Борис схватил парня за локоть. Зассал? Ты поэтому свою козявку сюда притащил. Чтобы ей прикрыться, бросить нас и свалить под эту тему, лицо Коля изменилось. Он шагнул к Борису, но тут даже не моргнул, не приземлю глядя на товарища. Борис, давай по чесноку. Я никогда не давал повода считать меня трусом. Поэтому хватит наезжать. Это первое. И второе. Мне надоело, что ты цепляешь Ленку. Я терплю, но рано или поздно сорвусь. Это моя сестра, и я никому не дам обижать ее. Никто не виноват, что все так срослось. Поэтому последнее предупреждение. Обзовешь ее еще раз, не обижайся». Глядя в сверкающие глаза Николая, Борис сплюнул, отводя взгляд. «А если вдруг на участке этого старого сморчка что-то подтвердится? А? Если жопинг-квакинг начнется? Кто за твою малолетку отвечать будет? Что тогда?» «Я, я отвечаю», — полголоса ответил Коля. «Если, не дай бог, что-то начнется, за все буду отвечать я. Найдем что-то на участке, вызовем полицию, а я поеду с Ленкой домой». Борис задумался. «Ладно», — вздохнул он, — «но это в последний раз. Имей в виду». Николай проводил его с нисходительным взглядом. Про себя он подумал, что, в общем-то, другого раза не будет, пора завязывать с этой компанией. Собственно, и до этого он был не в восторге от общества этого самовлюбленного наглеца. Но теперь он для себя решил все окончательно. Единственный человек, которого он не хотел терять, — Света. Но это уже совсем отдельная тема. «Поехали уже!» — нетерпеливо крикнул Алекс. На нем была новая футболка темно-зеленой защитной расцветки, ноги обуты в военной ботинке. Кожаный ремень был обвешан всевозможными причиндалами, они болтались, словно фрукты на ветке. Там был мобильный телефон, пресловутый перочинный нож, которым, вероятно, его обладатель намеревался в случае обострения ситуации вспарывать собакам глотки. Фонарик, компас и, наконец, фляга, которая при каждом шаге гулко хлопала по тощему заду подростка. Наклонившись ближе, Николай похлопал Алекса по худому плечу. «Ты забыл намазать лицо гуталином, как у Командос». Тот выпятил нижнюю губу. «Отвали». Коля подошел к Лене, которая хихикая слушала, как Света рассказывает ей какую-то забавную историю. «Лен, послушай меня внимательно. Мы сейчас поедем по одному делу. Я с ребятами ненадолго тайду, хорошо?» Девочка согласно закивала. «Нас не будет всего минут двадцать. Посидишь со Светой. Я ей твои книжки с раскрасками отдал, так что ты можешь порисовать. Договорились?» «Да», не уверен», — неуверенно проговорила Лена. «Все будет хорошо», — улыбнулась Светлана, но улыбка вышла напряженной. Николай пристально посмотрел на девушку. «Если что, немедленно звони и сразу же уходите». «Я вас найду», — сказал он тихо, чтобы его не услышала сестра. «Да», — беззвучно шевельнулись губы Светы. Ребята оседлали велосипеды и цепочкой покатили в лес. Вскоре они были на месте. Борис взобрался на высоченную сосну, покрытую окаменевшей белесыми потеками смолы, откуда вел наблюдение через бинокль. Алекс и Коля спрятались среди зарослей в нескольких метрах от тропы, в которой должен был проехать Корнеев. Над духом зажужжал комар, и Николай раздраженно махнул рукой, прогоняя кровососа. — Скорее бы уже, — нетерпеливо сказал Алексей. На его угреватый нос приземлился очередной комар, и он неуклюже хлопнул себя по лицу, промахнувшись. Коля окинул приятеля скептическим взглядом. — Алекс, если ты в таком виде появишься перед матерью Корнеева, у нее будет инфаркт, — заключил он. Парень недоверчиво глядел себя с ног до головы. — Она решит, что на их участок высадили десант, — пояснил Николай. О чем ты будешь с ней говорить? О политике? Или о том, как правильно поливать клумбы? Тебе-то что? Огрызнулся Алекс, поправляя штаны. Под тяжестью нацепленных на ремень походных аксессуаров они постоянно сползали вниз, обнажая тощую прощавую спину и край сиреневых трусов. А что у тебя во фляжке? Виски или пепси? Компот, буркнул Алексей. Он поднял глазам часы под слеповатой щурюсь и в это время завибрировал мобильник Коли, поставленный на беззвучный сигнал. «Он едет!» – прозвучал шуршащий голос Бориса, и ребята застыли на месте, боясь шелохнуться. Спустя мгновение послышался кашляющий шум мотора, и вскоре-сквозь листву стал виден потрепанный собель грязно-бежевого цвета. Даже из кустов было видно, что кузов автомобиля изрядно проеден коррозией. Через несколько секунд машина, дребезжая изношенными деталями, подскакивая на выбоинах, скрылась из виду, но тарахтение старого, требующего ремонта двигателя, слышалось еще долгое время. «Идем», — прошептал Коля, когда наконец воцарилась тишина. Алексей мотнул головой в знак согласия, сдувая зависшую перед глазами комара. На тропе их встретил Борис. Нетерпеливо отряхиваясь от прилипших чешуек сосновой коры, он сказал, «Давайте быстрее. Светке я уже позвонил, они сейчас с Ленкой на тропинку выйдут. Собаки в клетках. Раньше сядем, раньше выйдем». «Я никуда садиться не собираюсь», — зачем-то сообщил Алекс. «Дурачок, это пословица такая», — осклабился Боря. Он почесал щеку, на которой краснел комариный укус. Оглядываясь, они направились к дому Корнеева. Жилище странного старика было обнесено высоким деревянным забором, и хотя краска на нем давно выцвела и облезла, выглядел он достаточно крепким и прочным. Не дойдя до ворот метров тридцать, ребята нерешительно остановились. Они молча разглядывали собак, лежащих в траве. От ошейников тянулись толстые поводки, закрепленные на стволах деревьях. «Три, четыре, пять», – считал Алекс, переводя взор с одного пса на другого. 7-8. Потом повернулся к друзьям. «Восемь штук. что делать будем?» «Ничего. Ты посмотри на них», – хмыкнул Боря. Николай сделал пару осторожных шагов, вглядываясь в животных. Странно, но псины практически не испытывали никакого интереса к внезапно появившимся из леса подросткам. Одна из них лениво привстала, разглядывая ребят, зевнула и легла обратно в траву. Остальные собаки лишь вяло глазели на оробевших парней. «Они какие-то сонные», — наконец произнес Коля. «И никак не похожи на сторожевых собак». «Пошли», — негромко скомандовал Борис. Николай замешкался на секунду, доставая из рюкзака небольшой сверток. «Ворота наверняка закрыты», — предположил Алекс. Боря шагнул и потянул за ржавую ручку, но дверь не шелохнулась. Крупная рыжая овчарка подняла голову. Хвост собаки лениво шевельнулся. «Хорошая собачка!» – растерянно улыбнулся Алексей. «Тяф-тяф!» «Надо лезть через забор», – предложил Борис. Пес гавкнул. Затем неторопливо поднялся, из глотки раздалось угрожающее ворчание. Алекс попятился назад. «Ты куда, придурок? Она ж привязана!» – прошипел Борис. «А вдруг? Вдруг поводок поторвется!» – заикаясь, проговорил Алексей. Неожиданно пес зашелся в оглушительном лае, и у него подкосились ноги. Остальные собаки зашевелились в траве, недовольно ворча, словно еще определяясь для самих себя, присоединиться к своему сородичу или спокойно дремать дальше. «Стреляй!» – испуганно вскрикнул Алекс, но Боря лишь покрутил у виска пальцем. Сыкливый придурок, с презрением обронил он, ища глазами палку или камень. Заметив это, Коля схватил его за руку. «Постой, не надо!» С этими словами он развернул сверток, и достал оттуда куриное крылышко, которое кинул захлебывающийся в лае овчарки. Пес поймал угощение на лету, с жадностью перемалывая его крепкими челюстями. «Полезли», — сказал Николай. Помогая друг другу, они по очереди взобрались на забор и спрыгнули с другой стороны участка. При этом Алекс подвернул ногу и, ойкнув, покатился в траву, держась за колено. «Да заткнись ты», — рявкнул Боря, — взяли мудака на свою голову. Алексей тут же прекратил хныканье, с трудом поднявшись на ноги. «Слушайте, а если этот пердун всего лишь в магазин отъехал?» – спросил он с обеспокоенным видом, потирая ушибленную лодыжку. «И через двадцать минут приедет?» «Светка позвонит», – отозвался Борис. «К тому же, может, нам и не понадобится двадцать минут, мы за меньшее время управимся». Он набрал телефон Светланы. «Как дела?» – спросил он. «Понятно. Мы внутри». Убрав мобильник, Боря осмотрелся. «Я не вижу его мать», – напряженно произнес Николай. «Где старуха?» «Парни, понюхайте. Чувствуете?» Внезапно наморщил нос Алекс. Фу! Только сейчас, когда они оказались на участке, стал явственно ощущаться муторный запах, витающий в воздухе. Запах псины, к которому примешивалось зловоние собачьих фекалий. Блин, как они здесь живут, брезгливо сказал Боря, вглядываясь в траву. Результаты пищеварительного процесса животных в виде характерных кучек были повсюду, навевая мысль о заминированном поле. Коля разглядывал дом с чувством смешанного любопытства и тревоги. Массивная покосившаяся изба, просевшая в землю от времени, казался с тишка наблюдал за ними сонными глазами и окошками. С правой стороны дома темнел убогий гараж, покрытый кусками шифера. Слева от дома располагалась древняя накренившаяся в бок деревянная постройка, за ней туалет, сбитый из старых досок и кусков фанеры. Кроме туалета, оба строения были заперты на массивные замки. За туалетом виднелись самодельные турник и брусья. Грубо сваренные трубы слегка проржавели, и в глаза сразу бросились в места охвата, поблескивающие отшлифованной сталью. А старик-то спортсмен не удержался от комментария боря. Николай тем временем разглядывал деревянное сооружение. Наверное, это сарай, выдвинул он версию. Посмотрим. Юноша приник к доскам, сили что-то рассмотреть сквозь узкую щель. Изнутри доносилось куда-то не пахло птичьим пометом. У него там курятник, сообщил он. Борис с готовностью вцепился в отслаивающуюся доску. «Ломаем? Зачем сразу ломать?» Куриц не видел. Остановил его Коля. «Если мы ничего не найдем, сломанную дверь нас поимеют. Не нужно за собой оставлять лишних следов. Ни сарай, ни гараж мы ломать не будем». Алекс тем временем обследовал туалет. «Чисто?» С напускной важностью известил он, выйдя наружу. «В смысле, конечно, там не чисто, говно и много мух. Но больше ничего интересного нет». «Ну, уже лучше», — сделал вывод Боря, — Неизвестно, зачем, подмигивая Николаю. Как говорится, отрицательный результат – тоже результат. Пошли на собак поглядим. Коля направился вокруг дома, медленно продвигаясь сквозь высокую траву. «Походу, он ее вообще не косит», – заметил Алексей, прихрамывая рядом, и Николай кивнул. Действительно, весь участок порос бурьяном, единственная протоптанная тропинка вела к крыльцу дома. «Алекс, иди обойди дом с другой стороны», – велел Борис. «Заодно в окна поглядывай, вдруг бабка наружу пяльца. Помашь ей ручкой». Замешкавшись, Алекс все же подчинился. «Я влез в собачье дерьмо», — вяло доложил он, вытирая подошву ботинка от траву. Борис показал ему средний палец и повернулся к Коле. «Теперь тихо», — шепнул он. «Там вольер. Слышишь?» Николай замедлил шаг. Он сглотнул слюну, когда до его слуха донеслось хриплое ворчание. Собаки-людоеды шевельнулось у него в голове и в сердце юноши заколотилось вдвое быстрее обычного. Резкий зловонный запах усилился, так что защипало ноздри. «Это мой дом!» – неожиданно вспомнились ему слова старика во сне. Они обогнули избу и тут же уперлись в вольер. По сути, он представлял собой большую сдвоенную клетку, сконструированную из двух путем сварочных прихваток, полностью забитых собаками. Животных было так много, что подсчитать их точное количество было невозможно. Псов словно утрамбовали гигантским прессом над клетками кружилось черное облако мошкары. Собаки вяло поскуливали, изредка лязгали зубами, отгоняя мух, чесались за ухом, толкались, ложились на загаженные картонки, фыркали, и Николай, некоторое время безмолвно взиравший на это зрелище, глубоко вздохнул. «Не знаю, псих или нет этот старик, протянул он, но то, что он садист, ясен пень». «Да не похоже, чтобы этих собак разводили для продажи», — поддакнул Боря. «Ими проще землю удобрять, чем кому-то продавать за деньги». Или на мыло пустить. Некоторые собаки повернули голову на голоса парней. И Коля почувствовал щемящую жалость. Людоеды? Какие нафиг людоеды это Просто кучка грязных, тощих от голода несчастных бедолаг. Почему-то у него возникло ощущение, что он сидит на шлюпке, а вокруг барахтают сутопающие. Они сейчас походят вокруг и рано или поздно уйдут. А эти несчастные животные так и будут гнить в этих тесных, вонючих клетках. И, похоже, собаки голодны. Николай не мог больше выносить взгляд и гнаящихся глаз и отвернулся. «Как ты думаешь, зачем Корнееву все это?» – задумчиво спросил он. Рука молодого человека потянулась к рюкзаку, где в пакетике лежало еще пару кусочков курятины, но он вовремя остановился. Два крылышка явно не спасут от голода животных. Наоборот, сражаясь за лакомство, собаки начнут грызню за эти крохи, а он этого не хотел. «Да хрен он знает», – равнодушно ответил Борис. Он пнул ногой мятый таз возле клеток. На дне которого темнела грязная вода. Может, он сам их жрет. Ну что пялите шавки? К изумлению, Коля он ширинку. Высунув наружу членом, он засеменил клеткам. И ты что? Наконец обрел дар речи Николай. Что-что, в туалет хочу тупиться, думаю, бесплатный душ этим паршитьсям сделать. Коля сильно толкнул его в бок и тот чуть не упал. Ты не будешь ссать в клетке, предупредил он. Твою мать! Коляч, ты че, сучонок? В конец охренел! Наливаясь яростью, завопил Борис. «Я тебя предупредил. Заколебали уже твои тупые приколы». Из-за угла избы показался Алекс. У него был вид усталого пилигрима, прошедшего не один десяток километров. «Нет там ничего. Засрано все кругом», — объявил он угрюмо. Борис тем временем мочился в траву. Закончив, он застегнул ширинку и наградил Николая взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Мы еще поговорим на эту тему, с угрозой в голосе пообещал он, и Коля расправил плечи. Конечно, в любое время. Может, хватит ерундой заниматься? Неожиданно подумалось ему. Он переступил ногами, перехватил уничтожающий взгляд Бориса, снова посмотрел на поскуливающих собак. Только сейчас Николай почувствовал, что со стороны они выглядят круглыми идиотами. Что он тут делает? И он, и Ленка. Ленка на шухере стоит, мысленно ответил он сам себе и едва сдержался от истеричного хохота. Коля опустил руку на замок, висевший в петлях клетки. Была бы его воля, он выпустил бы всех собак наружу. За что им такие страдания? Его внимание неожиданно привлек один пес, точнее его поза. Собака неподвижно лежала в раскисшей от испражнений земле, прижавшись мордой к решетке и неестественно вывернув голову. На животном бесцеремонно топтались другие псы. По его приоткрытой пасти лениво ползали зеленые мухи. Николай присел на корточки, разглядывая собаку. Вне всяких сомнений она была мертва. «Че, одна уже сдохла?» Проследив за Николаем, любопытству Алекс. Он присел рядом с Колей достав из кармана перочинный нож, открыл лезвие. «Ты что?» – удивился Борис, когда юноша протянул лезвие сквозь прутья клетки к уху мертвого животного. «Мне просто показалось, или...» – пропыхтел Алексей, осторожно приподнимая ухо. На нем чернело несколько выпуклых точек, вроде горошин. «Что это, паразиты какие-нибудь?» — спросил Боря. «Клещи!» — коротко ответил Николай, выпрямляясь. «Да, клещи!» — подтвердил Алекс, убирая нож. «У нашей Дилмы тоже кушам эти маленькие пидры как-то присосались. Пришлось к ветеринару вести. «Так что, собака от клещей ласты склеила?» — недоверчиво спросил Боря, Алексей неопределенно пожал плечами. «Я обратно!» — бросил Николай. «Нефига тут ловить, зря вообще полезли. И, кстати, не помешало бы сообщить куда-нибудь об этом» какую-нибудь организацию по защите животных или в ментовку. Алекс поправил очки. Дверь в дом заперта на ключ, осторожно произнес он, но в одном окне открыта форточка. Боря шагнул к Николаю. Ладно, ты это, не злись, неловко проговорил он, стараясь не встречаться с ним взглядом. Погорячились, чего ж тут, я, чего ты хочешь, не выдержал Коля. Борис был ему противен и юноша уже не скрывал этого. Мы вместе пришли сюда и вместе уйдем. Что ж теперь, на полпути останавливаться? Мы ничего не обследовали. Алекс шмыгнул носом, и Борис посмотрел на него так, будто видел впервые в жизни. Ты мог бы пролезть в форточку? Алексей отшатнулся, словно ему предложили на спор искупаться в кипятке. А что сразу я? – заблеял он. А того это, что я не пролезу в эту сраную форточку, дебилушка? – ухмыльнулся Бори. Почему ты в этом уверен? Ты даже не видел ее? – Потому что я ни в какую форточку не пролезу, тормоз», — пояснил Боря, расправив плечи. Врубаешься и делись. Борец. Ты же хотел прославиться, не дал ему договорить Боря. Вот и лезь. Вдруг там в холодильнике головы отрезанные. тебя потом по телеку покажут. Заметив, что лицо Алексея вытянулось, он засмеялся. Ладно, я пошутил. Давай я подстрахую. А если там бабка, упирался Алекс, расскажешь, есть стихотворение, или ручку поцелуешь. Достал ты уже, скипел Борис. Сам ведь просился, дипломат хренов. С видом побитой собаки Алексей поплелся к запыленному окошку. Коля с хмурым видом покачал головой. «Я подожду вас здесь», — произнес он. «А вы подумайте, что скажете старухе, если она не спит. Она имеет полное право вызвать полицию. А когда приедет наряд, можешь потрясти перед ней своим писюном». «Да пошел ты», — с презрением сказал Борис. «Я на больных не обижаюсь, Колич. Сразу скажи, что забздел. Слышь, Алекс, надо было сюда Светку брать, а не этого Ссыкуна». «Ага». Уныло отозвался Алексей, разглядывая окно. Николаю пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не броситься на Бориса. С трудом уняв кипящую внутри ярость, он процедил. «Не говори потом, что я вас не предупреждал». Боря демонстративно плюнул на бревенчатую стену избы, испещренную глубокими трещинами. «Ты просто всегда мне завидовал, Колич». Он присел на корточки, и Алекс принялся вскарабкиваться на его плечи. Меньше чем через минуту Алексей был в доме и уставился на Бориса через окно. Показал ему язык, сморщив нос. «Открой окно, идиот», — смеясь, проговорил Боря. Пока Алексей возился со щеколды, Николай позвонил Светлане. «Все нормально?» — спросил он. «Ну да, сидим вот. Лен твоя рисует». «Никого не было?» «Да так. Два велосипедиста мимо проехали с удочками. Больше никого. Что у вас интересного?» «Пока ничего», — ответил Николай, решив пока не рассказывать девушке о клетках с собаками. «Вы скоро?» Юноша бросил взгляд на ребят. Борис что-то раздраженно говорил Алексу, который все никак не мог справиться с задвижками на окнах. Думаю, что скоро. Ладно, я позвоню. Как только разговор прервался, окно наконец распахнулось. На пыльном облезлом подоконнике на корточках сидел Алексей. Его буквально распирало от гордости. Теперь вместо изможденного хромающего странника он был похож на альпиниста, первым из группы, достигшего вершины вереста. «Давайте быстрее сюда», — возбужденно проговорил он. И Коля, сам того не осознавая, чуть ли не бегом понесся к избе. Запоздало робкие мысли о том, что, возможно, сейчас он совершает абсолютно не то, что нужно, и вообще он давно уже должен был свалить отсюда, забрать Ленку и ехать домой, быстро превратились в смутные обрывки забвения, вытесняемые охотничьим мозавтом, который подогревался свежей порцией адреналина. «Я только посмотрю, что там в доме», — успокаивал он сам себя. «Посмотрю и уйду». Они проворно залезли внутрь с замирающим сердцем, оглядываясь по сторонам. «Тссс!» – приложил указательный палец к губам Боя. «Похоже, это спальня. Вон кровать, шкаф. Посмотрим?» Они открыли шкаф, но кроме старых книг и перетянутых капроновой веревкой журналов, там ничего не было. «Загляни, что внизу», – сказал Борис, и Алекс послушно встал на карачки, заглядывая под кровать. Пусто. разочарованно протянул он. «Ну, стены пока простукивать не будем», — с авторитетным видом заявил Борис. «Пошли». Ребята тихонько вышли из комнаты. «Там, походу, кухня», — предположил Алексей, указывая пальцем. Так и было. Кухонька была тесной, с крошечным треснувшим окошком и низким потолком. В воздухе ощущался запах прогорклого жира. Тем не менее, вокруг было относительно чисто. На старенькой плите стояла алюминиевая кастрюля с глубокими вмятинами. Борис осторожно приподнял крышку, глянул внутрь, бросил крышку и выпучил глаза. Пацаны. Он отпрыгнул назад, будто увидел змею. Там, там внутри чьи-то пальцы плавают. Алекс замер на месте, от его узкого лица будто отлила вся кровь. Спотыкаясь, он начал пятиться назад. Боря захихикал, черты его лица разгладились. Ладно, я обшутил. Там какая-то похлебка из капусты, типа щи. Щи, в карман подрещи Николай вздохнул. Ты, борец, «Придурок!» — истерично выпалил Алексей. ух, совсем, что ли, чокнулся? Так прикалываться!» «Заглохните оба!» — одернул ребят Коля. «Разорались! Где старуха?» Борис на открыл холодильник и скривился. «Да, человеческих почек и легких не видать. Скукотища!» Николай заглянул внутрь. «Пакет кефира, несколько яиц и буханка хлеба, задубевшая до чугунного состояния». «Да, не густо!» — отметил Алексей, постепенно приходя в себя — Там есть еще одно помещение. Пошли. Подростки направились к закрытой комнате. Несколько секунд Борис безмолвно прислушался, потом осторожно потянул на себя ручку рассохшейся двери. Раздался скрип, и дверь медленно отворилась. Бля, с ужасом выдохнул Алекс пятись назад. Коля и Борис оцепенело смотрели на фигуру в инвалидной коляске. Укутанная ветхим пледом старуха сидела к ним спиной, как-то странно скособочившись. Ребята переглянулись. Алексей продолжал семенить назад, что-то беззвучно шевеля бескромными губами. Николай почувствовал, как его спина покрывается липким потом. Старуха не двигалась. Коля медленно передвинулся ближе. Борис плотно сжал губы, оглянувшись, словно определяя пути отступления. Николай сделал еще шажок вперед. Его взгляд упал на руку пожилой женщины, выглядывающей из-под замызганного пледа. Несмотря на охвативший его страх, у него промелькнула мысль, что в этой руке было что-то неправильное, а точнее ненормальное. Он кашлянул и посмотрел на застывшую Борю, на лбу которой блестели капли пота. «Это кукла!» – хрипло проговорил Николай, наклонившись чуть ближе. Он обошел коляску, всматриваясь в манекен, откинул платок, закрывающий голову неподвижной фигуры. Борис шумно выдохнул. «Твою ж маманю! Иди сюда, ссыкло!» — крикнул он на Алексу, который уже был готов бежать без оглядки. Затем встал рядом с Колей, изумленно разглядывая сидящую в инвалидной коляске фигуру из облезлого пластика. — Вот это шахер-махер-надувахер, — пробормотал растерянно парень. — Что это значит? А, пацаны? Этот Корнеев что, извращенец? Николай мрачно взирал на манекен, затем сказал. — Это значит, что Корнеев зачем-то выдает эту куклу за свою мать. Вот только для чего? В комнату, опасливо озираясь по сторонам на цыпочках, вошел Алекс. Правый ботинок юноши, вымазанный собачьими экскрементами, пачкал пол. «А где... где его настоящая мать?» – искнул он. «Нашел, что спросить», – хмыкнул Борис. «Может, и не было никакой матери». Первоначальный испуг постепенно улетучился, и он снова чувствовал себя уверенно. «Давайте посмотрим, что тут. Ты, кстати, Алекс все тут дерьмом извозюкал. Это чье, псиное, что ли?» Боря ощерился в глумливой улыбке, но перепуганному Алексею было не до смеха. Его все еще колотило, только при одном взгляде на жутковатые чучело, скрюченное в кресле. «Смотрите, окно здесь заколочено», — сообщил Николай, указывая на забитый досками четырехугольник в стене. «Может, это что-то вроде кабинета?» Мгновение поколебавшись, он распахнул створки шкафа. Пара истертых брюк, несколько застиранных рубашек из доперестроечного периода, стоптанные туфли и все. Похоже, в этом доме вообще нет женщин. И не было давно, — подвел итогму юноши. Так живут только холостяки, стопудово. Там есть еще второй этаж, — напомнил Боря. По-моему, это больше похоже на чердак, а не жилой этаж, — не согласился Николай. А по-моему, это все больше напоминает жопинг-квакинг, — отозвался Борис. Ребята подошли к массивному столу у стены. Алекс некоторое время таращился на лицо манекена, затем, поежившись, торопливо накрыл его пледом. У него почему-то возникло ощущение, что искусственные глаза чучела подсматривают за ним даже сквозь засаленный плед. «Ты врубаешься, чего он тут устроил, Колич?» – протянул Борис. Коля ничего не ответил, продолжая недоверчиво разглядывать загроможденный стол. Аэрозоли. Целый ряд аэрозолей против насекомых. Они выстроились шеренгой, словно солдаты, правда, одеты не совсем по установленной форме. В пластиковых стаканчиках пинцеты всевозможных размеров и форм. В углу картонная коробка, в которой лежало несколько упаковок противовоспалительных мазей, антисептиков, пару пузырьков йода, вазелиновое масло, перекись водорода и прочее. Справа от коробки пристроился микроскоп. Шаркая ботинками к ним приблизился Алекс. Кряхтя он принялся отцеплять флягу от ремня. Ойкнул, больно задрав заусенец облатонную застежку на ремне. Наконец фляга была снята, и он начал шумно с наслаждением пить. Боря взял из коробки небольшую прямоугольную упаковку. ё дан типирин. рин По слогам прочитал он и оглянулся на Алексея, который вытирал губы. «Это что, от запора, что ли, Алекс?» «Нет», — ответил парень, наморщив лоб, — «но название знакомое». Взяв в руки коробочку, он внимательно прочитал название. «Это от клещей». «Похоже, этой фиговиной, видимо, как раз клещей выковыривают», — предположил Коля. Он вытащил из баночки с какой-то жидкостью странный крючок, имеющий отдаленное сходство с изогнутой двузубой вилкой. Оттуда же последовали наружу пластиковые щипцы с миниатюрной лопой посередине. «Пацаны, смотрите, что я нашел», — возбужденно заговорил Борис, убирая газету с прозрачного контейнера, стоящего в самом углу стола. Дно емкости было устлано свежей травой, на которой лежал некий шарик светло-серого цвета, размером не больше горошины. «Дай сюда», — протянул руку Алекс. Поправив очки, он с опаской приблизил контейнер к лицу, внимательно разглядывая странный предмет. Брови подростка поползли вверх, и он торопливо поставил контейнер на стол. «Знаете, что это?» — сказал он, делая шаг назад. «Это клещ». «Да ну!» — не поверил Борис. Взяв в руки пластиковую коробку, он принялся вертеть ее, как диковинку. Клещ вроде совсем маленький, фиг его разглядишь. А это какая-то хреновина. На писюн чей-то больше похож, кстати. Бурундучий или бобровый. «Можно подумать, ты на члена бурундуков каждый день смотришь», — фыркнул Николай. Приглядевшись, он добавил. «Вон у него ножки шевелятся. Офигеть!» «Он просто крови насосался, поэтому так раздулся», — подал голос Алексей. Он укратко взглянул на манекен в инвалидном кресле. Мрачная сгорбленная фигура, укрытая пледом, пугала его, и он отвернулся, мысленно приказывая себе больше не думать о чучеле. «Я осмотрел передачу про клещей», — откашлившись, произнес он. Говорили, что когда самка насасывается кровью, она становится больше в сто раз своего изначального веса. Бери больше. в Тысячу. В тон ему продолжил Боря, хмыкнув, и Алекс обиженно замолчал. Николай поставил контейнер на место, накрыв его газетой, как было. Говоришь, больше в сто раз? Пробормотал он. Присев на корточки. парень стал поочередно выдвигать ящики стола. Они ползли наружу, нехотя и со скрипом, словно до последнего не желая открывать свои секреты. Тут полно учебников, сказал он. Хе, биология, анатомия, медицинские справочники, схемы, какие-то таблицы. И что из этого всего следует? Оля выдвинул последний ящик. Там лежал только пухлый фотоальбом, и он вытащил его наружу. Вот. Это его питомцы, следует понимать. Шурша страницами, промолвил юноша. Одни собаки, в общем. Может, этот старый пень заофил подкинул идею Боря? А ну, дай посмотреть. Николай молча передал ему альбом. «Из этого следует, что старик разводит не собак», – вдруг сказал Алекс. В его глазах, спрятанных за толстыми стеклами очков, мелькнул проблеск догадки. «Точно. Видели ту псину мертвую в клетке?» Он буквально дрожал от волнения. «Он специально держит собак, понимаете? Это же отличная приманка. Клещи питаются кровью». Коля внимательно слушал приятеля, а когда тот закончил, задал вопрос. «Может быть. Почему бы нет? Вот только зачем ему нужны эти паразиты? Кто он? Ученый или сумасшедший?» — Пацаны, — вдруг заговорил Борис, — слушайте. Побледнев, он потрясенно вглядывался в альбом, словно увидел на одной из фотографий гроб с собственным телом. — Что ты там накопал? — осведомился Николай. — Гадом буду, если это не Яшка, — Не неверяще произнес Боря. — На, смотри. Алекс и Николай сгрудились над альбомом. На верхнем фото был запечатлен миловидный кокер-спаниель бархатно-кофейного цвета. — Очень похож, — признал Коля. — Какой похож? — возмутился Борис, отбирая альбом. Это Яшка, что и свои собаки не узнаю. Он посмотрел в сторону выхода, и когда повернул голову, лицо его было перекошено от гнева. Значит, этот старый гондон на моем Яшке тоже паразитов выращивал, как грибы на пеньке? Мы этого точно не знаем. Попробовал успокоить приятеля Алексея, но Борю уже было не остановить. Я пойду и сломаю клетку, заявил он при исполненной решимости исполнить задуманное. Если Яшка жив, он узнает меня. Он уже намеревался рвануть наружу как Николай загородил ему путь. Уймись. Во-первых, скорее всего, нет там твоего яшки. Во-вторых, нельзя ломать клетки. Как бы то ни было, это частная собственность. К тому же, черт знает, как себя поведут собаки, которые торчат на жаре столько времени. И никакой твой пистолет не поможет. Казалось, целую минуту Борис сверлил парня ненавидящим взглядом. Затем плечи его обмякли. Ладно, может, ты и прав. С этой фоткой можно пойти в полицию, добавил Коля. Это офигенный повод прижать Корнеева. «Итак, твоя собака — раз, жестокое обращение с животными — два, манекен — три», — прибавил Алексей. «Если его матери нет, то получается, он всех наебал», — подхватил Боря. «Небось, еще и пенсию за бабку получает». «Точно?» — кивнул Николай. «Может, старик замочил свою мать и для отвода глаз придумал куклу?» «Куда он дел труп?» — кисло поинтересовался Алекс. Ему не терпелось убраться из этого мрачного дома, и он все чаще поглядывал в сторону двери. «Труп — это не печенька». «Куда-куда?» – отозвался Борис. В клетку сунул к своим собакам и все. Привет дуванчику. Надо же кормить чем-то своих шариков. Несколько секунд ребята молча переваривали свалившуюся на них информацию. Борис достал фотоаппарат и сделал несколько снимков стола и манекена. Отдельно сфотографировал альбом с собаками. «Ладно, что делать будем?» Первым подал голос Алекс. «Может, пора обратно?» Борис и Николаем обменялись взглядами. «Я предлагаю уйти», – сказал Коля. «Расскажем нашим родакам. «Мой отец сообщит соседу, дяде Толе. Он тут раньше участком работал. А там уже пусть сами решают. Думаю, после этого Корнеева снова допросят. Правда, и мы по шее получим за незаконное проникновение». «Я не согласен. В смысле, мы не все проверили», — сказал Борис и многозначительно посмотрел наверх. «Хочешь залезть на чердак?» — спросил Николай, и парень кивнул. «Вы обратили внимание, что отсюда наверх нет лестницы?» — задал он вопрос. «Туда можно попасть только снаружи». «Я видел в траве лестницу», — вспомнил Коля. «Правда, она вся гнилая». «Тогда чего стоим?» — удивился Борис. «Вперед, Рахиты, на Стамбул!» «Может, я к Светке пойду?» — робко спросил Алексей. «Пускай она с Ленкой возится, а я подежурю». «Алекс, ты что ссышь?» — Рассердился Борис. «Знал бы, что ты такая сопливая нюня, ни за что бы с тобой сюда не пошел. Рэмбо, твоя мать! Я могу постоять у входа». «Нет», — отрезал Боря, пресекая дальнейший спор. «Мы полезем наверх, а ты жди внизу». Ладно. — промямлил Алексей, нервно переминаясь с ноги на ногу. Только сейчас его ноздри уловили отвратительный запах собачьих фекалий, которым был измазан его ботинок. И когда они вышли наружу, он первым делом тщательно вытер его об траву. — Все равно в доме дерьмо осталось, — наблюдая за ним, — сказал Коля. Корнеев не слепой и сразу поймешь, что в доме был чужой. — Хорошо, я вытру, — буркнул Алекс. Пока ребята устанавливали лестницу, он нарвал травы и снова вошел в дом. Стараясь не смотреть на застывший в инвалидном кресле манекен, парень, пыхтя и ворча в полголоса, начал быстро протирать оставленные своим ботинком коричневые следы.